Глава 10. Танец клинков. Вы победили предальщицу. Получено опыта. Вами получен новый уровень. Ваш текущий уровень 26. У вас имеется 12 нераспределённых очков характеристик. У вас имеется 2 нераспределённых очка таланта. Вы в одиночку прошли мини-локацию Изменённый лук. Вы получаете достижение «Победитель монстров». Награда за достижение плюс 20% к физическому урону по нежити, нечисти, демонам и прочим монстрам. Вы получили звание «Стойкий». Вы смогли не только выстоять перед противником, многократно превышающим вас в уровне, но и победить. При внезапном нападении на вас противник с вероятностью в 50% промахнётся первым ударом. Вновь нужно распределить очки и характеристик. Нечего их накапливать. Поразмыслив, 9 очков вбухал в ловкость, приблизив её показанию к духу, а оставшиеся 3 добавил в телосложение, на будущее отметив, что количество очков в жизни не мешало бы и поднять, как следует. Вновь ощутил резкий прирост скорости реакции из-за поднятия ловкости. Оглянул нас варгой и улыбнулся. Мой боевой друг тоже подрос в уровнях, что сильно отразилось на его внешности. Лапы стали более массивные, да и в росте он слегка прибавил. Едва поднялся на ноги и сразу отправился к туши гигантской паучихи. Помня, как собирать всякие полезности, именуемые лутом с игровых тварей, я погрузил руку в потерявшую плотность тела предельщицы. «Вами получены предметы. Яйцо предельщицы. Содержащие эпического питомца. Вы не можете воспользоваться данным предметом, так как у вас уже есть питомец. Парализующий яд. Алхимический ингредиент эпического класса. Три скляницы». «Жвала-определьщицы. Ингредиент для изготовления оружия. Эпический. Пятьдесят тысяч золотых монет». Тело монстра развеялось, а на земле остались лежать жвала, яйцо и три скляницы. Золото с тихим звоном переместилось в подпространственный инвентарь. «Ну вот и всё. Можно двигаться дальше», – произнёс я, с трудом запихивая яйцо в заплечный мешок. Заметив, как смотрит на оставшиеся ингредиенты, богиня спросил. Великая охотница, думаю, тебе пригодятся эти жвалаи и скляницы с ядом. Я найду им применение, ответила дочь Перуна, забирая химические ингредиенты. Посмотрев на солнце, она произнесла: "До темноты не успеем добраться до гор, придётся заночевать в степи". Так и случилось. Правда, ночевали не под открытым небом, а в хижине, расположенной в маленькой рощице и давно заброшенной хозяевами. Сложенная из толстых ветвей, обмазанных кляной смешанной с сеном, она не являлась надёжным укрытием, но всё же от простых хищников уберегала. Дивона, отлучившись на полчаса, вернулась уже с добычей крупной косулей, а я к тому времени насобирал сушняка и развёл костёр в обложенном камнями костровище. "Меня до утра не ждите, я разведаю дорогу, где лучше через горы пройти". Сообщила богиня, обернувшись совой, с шумом поднялась в ночное небо. Я, проводя филику охотницей взглядом, принялся освежевать добычу. Ночь была тёплой и тихой. Сварк, вызвавшейся караулить первым, сейчас спал, положив большую голову на лапы, а я размышлял о будущем. До места, где укрыты душа любимой, друзей и знакомых, оставалось какая-то пара дней. Внутри всё замирало от предвкушения близкой встречи. Но разум напоминал, высвободить души – это лишь полдела. Как они вернутся в мир Яве? Может, им придётся застрять на станции Серого Ферзя, которого боги почему-то называют Старшим Братом, навсегда? Или они смогут попасть лишь в мир игры, а домой им путь закрыт? Дивана ничего сама не знала, иначе бы рассказала хоть что-то. А те, кто мог раскрыть тайны, не спешил показываться на глаза – решил отвлечься от тяжёлых мыслей, которые заводили в тупик. Один меч скользнул в левую руку, другой в правую. Перед хижиной было достаточно свободного пространства, чтобы провести обычную тренировку. Но я хотел не просто размяться. Погрузившись в лёгкую медитацию, я стал плавно двигаться, вводя себя в транс. Медленные, выверенные движения клинков, шелест рассекаемого воздуха, шуршание травы под ногами. Всё это слилось в некую мелодию. под которую я закружил наполение. Откуда-то из подсознания стал пробиваться стук, задавая ритм музыке. Движения с каждой секундой становились стремительнее, дыхание, поддерживающее медитацию, участилось. В воде меня в ещё более глубокий транс. Момент, когда в музыку вплелись посторонние звуки, я упустил. Танец клинков настолько поглотил меня, что прервать его было выше моих сил. К свисту ветра и пению клинков добавился звон стали, отчего ритм мелодий стал нарастать, заставляя меня ускориться. В какой-то момент я стал двигаться настолько быстро, что пришло осознание, что-то или кто-то не успевает за мной, из-за чего музыка может вот-вот зазвучать фальшиво. И тогда я поставил точку в танце, резко опустившись на колено. Реальность возвращалась постепенно. Сначала истончился звон металла, Затем стих шелест травы, а последним растворился свист ветра. И обнаружил себя, стоящего на коленях с погруженными по рукояти в землю клинками. А передо мной в паре метров тяжело дышала великая охотница, по левому предплечью которой струилась кровь. Дочь Пейруна провела правой ладонью над порезом, и он затянулся. Она сама, закусив губу, ставилась на меня янтарными глазищами, светящимися в ночи. И выражение её глаз было странным, словно она хочет накинуться на меня, но непонятно с какой целью. Тёмный, ты становишься опасен. Голос Дивоны прозвучал как-то глухо, угрожающе. Напомни мне в следующий раз об этом, когда я пожелаю скрестить с тобой клинки. Великая охотница, для меня честь слышать такие слова из твоих уст. Поклонился я богине. Заран, уже прости, не ведал, что творил, слишком глубоко погрузился в себя. Я заметила, улыбнулась дочь Перуна. Ладно, иди отдохни, я по караулю ваш с младшим сон. До рассвета ещё много времени. Уснуть сразу не вышло. Системные сообщения услужливо обозначенные стражами, мигающими на границе зрения огоньками, требовали к себе внимания. Вы вошли в глубокий боевой транс, обнаружив в себе скрытые возможности. которыми сумели воспользоваться. Повышение основного навыка «Боевая концентрация плюс четыре» «Ваш танец с клинками дал вам толчок к развитию, владение холодным оружием плюс пять» также каким-то образом подросла на единичку ловкость, достигнув значения в сорок один. Прочитав все системные сообщения, наконец, подложив под голову вещевой мешок, уснул. Отступление первое. «Дружи, что ты об этом думаешь?» спросил Трогарт-охотник Аракс с задумчивым видом рассматривающего какого-то убитого кабана, размерами не уступающего хорошему быку. «Думаю, что этот мир полон для нас неожиданностей, как хороших, так и плохих. А уж в наших силах выбирать, с какими чаще будем встречаться», — ответил Ярослав. «Что с ним делать-то будем?» «О, я и сейчас тебя удивлю!» Хитро улыбнулся Трогарт и крикнул. «Прохор, пойди сюда!» «Покажи чудо уважаемому мастеру Ярославу!» Подошедший мужичок в простой, крайне бедной одежде, осмотрев тушу зверя, хмыкнул и опустил на нее ладонь. Пару секунд ничего не происходило, а затем кабан просто растаял в воздухе, оставив после себя два здоровенных бивня с локоть каждой, а также кусок плохо выделанной шкуры. «Ежели показать енте клыки местному старости?» произнес Прохор с улыбкой, наблюдая за удивленным Ярославом. то можно, значится, награду хорошую получить, а также местные, стало быть, лучше относиться к нам станут». «Хорошо», – воевода указал мужику на группу из семи воинов, стоявших неподалеку и о чем-то спорящих. «Неси-ка ты добычу Ивану, да повтори ему все, что сейчас сказал». «В раз сделаем, мастер», – гаркнул мужичок, подхватил земли трофей и направился к воинам. «Вот тебе еще одна загадка», – произнес Трогард с весельем в голосе. «Поричем заметь». «Разделай тушу ты или я, тут бы вонь стояла, но и добыть удалось бы. Гораздо больше. А так забот в разы меньше, но и добычи пшик. И так совсем происходит». Стало быть, брат потому и посоветовал на восьмёрку соглашаться, чтобы не только силы, но и умения при нас остались. Но и сам мир принимал нас как настоящих, а не вот таких вот. И охотник-аракс кивнул в сторону мужичка. «Кто это вообще? Прохор?» «Да обычный охотник, неудачливый только, потому как с зелёным змеем дружит», ответил воевода, потом почесал затылок и продолжил. «Сам сюда пришёл, одним из первых, жизнь изменить хотел. Вроде как получается у него. Ты не смотри, что он одет, а бы как, одежду ему игра выдала. А вот следопыт он хороший, хотя и жалуется, что всему сначала учиться приходится. Ладно, пора бы уже и ужином озаботиться, да ещё и троих из дружины не нашли». вместе с магом. Ну и дуца. Всего-то второй день пошёл, а раскидало нас прилично. Ярослав прихватил прислонённое к дереву самодельное копьё и двинулся с пригорка вниз, протекающему руслу реки, в которой несколько воинов, раздевшихся до пояса, ловили руками рыбу, выбрасывая её на берег. А по берегу проходил ещё один боец, собирая улов в большую корзину, иногда разбивая головы особо крупным рыбинам о камни. чтобы не выпрыгивали из плетенки. «Словно на сборы попал!» По-доброму улыбнулся Трогард, а затем зычным голосом гаркнул. «Михей! Ты по что филонишь? А ну живо тащи ее сюда!» «Так это, мастер Трогард, природа здесь хорошая!» Пробосил здоровенный детина, взваливший после крика воеводы на плечо здоровенное бревно, и понесший его к разведенным кострам. возле которого суетились несколько воинов, спора разделвающих молодою Лосиху, которую ещё час назад смертельно ранил копьём Ярослав, поразив прямо в печень метким броском. Странно, что с гномами ещё никто из нас не пересекся, возобновил разговор охотник Аракс, когда на землю опустились сумерки, а поздний ужин подошёл к концу. Да и воины на Перуново царство не попадались. Стало быть, раскидал она нас. Главное, что мы все рядом оказались. только что начал отвечать воеводы, как его прервал крик часового. К бою! Команда была однозначная, без каких-либо толкований, а потом две неполные дюжины воинов тут же повскакивали со своих мест, занимая круговую оборону. А несколько человек тоже из меры яви, но не относящееся к дружине, сбились в центре, ощетинившись самодельными копьями. Враг налетел со всех сторон, попытавшись ходом сбить воинов в таптатих в землю. Но куда там, словно на каменную стену налетел. Не у всех дружинам было добротное оружие. Кто-то взял с собой в потайной карман немного золота, а иные целебных мазей и зелий. Но даже с обычными дубинами в руках воины без труда отражали неумелые выпады противников, принимали удары мечей и топоров на скользящие блоки, чтобы потом сделать один удар, отправляющий противника к праотцам. Целых 10 секунд пана надбилась атакующим, чтобы понять, Это добыча, им явно не по зубам. А когда поняли, было уже поздно. Четыре десятка тел валялись у ног обороняющихся, которые внезапно превратились из жертвы в охотников. Сложно отступать, когда на тебя наседает сильный, умелый воин, удары которого всегда достигают цели. Так что через пару минут всё было кончено. Около пяти дюжин тел, тщательно обысканных на предмет полезных вещей, лежали ровным рядочком. а двое оставшихся в живых заливались соловьями, рассказывая всё, чего пожелают доброй войны. Обычная шайка разбойников, пара месяцев как промышляет в этих местах, докладывал воин Тругурду, оттирая с предплечья капли крови. Жаль, что предводителя в первые секунды боя убили. Только он знал, где схрон с награбленным. Ничего, награбленным умирен добром не разживёшься, махнул рукой воевода. Главное, что теперь все вооружены. А потом у завтра к людям пойдём. Не дело это, словно татьи по лесам укрываться. Глядишь, у людей и потеряшки наши обнаружатся. Золота-то много с разбойников взяли. Да какое там золото, с серебром сто монет не наберётся, улыбнувшись, ответил воин. Видно, совсем неудачливые разбойники нам попались. Спустя пару часов лагерь успокоился и затих. Дело убитых растворились, как туша кабана недавно. Лишь пленники, да добытое в бою плохонькое оружие, напоминало о недавней схватке. Одни грузно сидели в секретах, другие прогуливались по лагерю, остальные же крепко спали. Все-таки день был суетным. На утро спора позавтракав остатками вчерашнего ужина, дружина двинулась вверх по течению реки. И через час хода вышла к небольшому городку, расположенному на пригорке. Что-то я ни чистокола, ни крепости не вижу, ни крепостного рва, проговорил Тругурт, задумчиво разглядывая город. Хотя места здесь не спокойные, разбойники шалят, опять же, звери хищные где не укрываются, если враг нападёт. Да кто же их знает, ответил Ярослав, а затем указал пальцем на центральную площадь. Вон они, наши потеряшки, возле круга каменного сидят. Видать, возродились после гибели и теперь не знают, куда идти. «Нет, дружи, в следующий раз возьмем мага, которого я приведу. Тебе он точно понравится». «Договорились», – отозвался воевода с подозрением, глядя на хитро улыбающегося охотника Аракс. Затем еще раз окинул взглядом окрестности и отдал общую команду. «Всем убрать оружие! Мы идем в город!» Ворота все же присутствовали. Незнамо когда открытые и не закрывающиеся так давно, что успели врасти в землю. а возле них прохаживались туда-сюда пара крепких мужиков с добротными дубинами на поясе. При виде дружины они напряглись, а на заметив отсутствие оружия у большинства воинов облегчённо выдохнули. "Служивые, мы к вам с миром", обратился к стражникам трогард. "Покой города нарушать не будем. Нам бы до круга возрождения добраться". "А, так вы странники", обрадовался страж города и махнул рукой за спину. "Так вам на центральную площадь. Прямо по улице не сворачивай, мимо не пройдёте. Благодарствую, служевый. Воевода протянул мужику серебряную монету. Держи, значитца. Спасибо за помощь. Местные, для которых такое большое количество незнакомцев посетивших город, было большой редкостью, повылазили из домов, выглядывая из открытых окон и дверей. Кто так строит, руки бы па отрывать таким строителям, сокрушился один из воинов, бывший хорошим плотником. А ежели в рак ворвец в город, тут же все как на ладони. Не сокрушайся ты так, рассмеялся Трогард. Нам здесь не жить. Всё, брацы, добрались. Славно погуляли, но пора и домой, в княжество наведаться. Князя дождёмся, узнаем хоть что дальше делать. Отступление второе. Король Зуи сидел на своём троне в недавно освобождённой резиденции и скучал. Бывалый воин не понаслышке знающий, как во время боя кипит кровь в жилах, так здорово, когда плечом к плечу стоишь в строю и хорт единым духом ломает строй врага. Когда душа замирает от шелеста и стука стрел по щитам. Это было тогда, а сейчас Егерю Арак оставалось лишь терпеливо сидеть и выслушивать скучные доклады мастеров. Но благодаря брату, русскому князю, появилась возможность изменить ставшую скучной жизнь. Нужно было лишь дождаться возвращения Хирдманов, отправившихся на разведку в другой мир. "Ваше величество", как всегда неожиданно раздался голос старшего советника, престарелого мастера Олофа. "Вернулись, все живы и здоровы". Олов гаркнул король, вскакивая с трона, чем напугал нескольких мастеров, что пришли на доклад и ожидали, когда Зуи соизволит их выслушать. Чего он не желал, аж доскрежетал зубов. "Какого ты не привёл их сюда?" Кто там старший? Хердман Залин, живо его сюда. И малый совет собирай, дело-то серьёзное решать будем. Хорошо, ваше величество. Пристарелый советник тут же отдал приказы посыльным, непременно следовавшим за нём всюду, куда бы он ни пошёл. Убедившись, что его верно поняли, Олов вновь обратился к королю. Ваше величество, я надеюсь, вы не решитесь преследовать за первопроходцами в другой мир. Зуи не ответил. Но хищная, довольная улыбка на его лице говорила об обратном.